Глава последняя. Почему она последняя? Когда она уже никакая не глава, а просто заметки, только для самого себя. Но все равно любое дело нужно доводить до конца. Эту книгу свою я писал на чердаке, либо когда все крепко спали. Пока ты пишешь, ты должен быть обязательно наедине с бумагой. Не потому, что надо прятать свои мысли от людей. Пишешь как раз для того, чтобы они прочитали. Но только тогда, когда все готово, жизнь, поступки свои предъявить, я готов кому угодно. Показать свою рукопись я хотел прежде всего Маше. Кому же другому? А вышло так, что первым прочитал ее Тумарк. Не знаю, что меня подтолкнуло это сделать. Может быть, то, что мать у Тумарка была знаменитая артистка, и он сам среди нас считался больше всех понимающим в искусстве. А может быть, то, что он... Автор одной очень удачной инсценировки по секрету сказал мне «Теперь я пишу роман». И я ответно должен был поделиться с ним тоже каким-то секретом. А других секретов у меня не было. Словом, дал я ему свою рукопись. Потом мы условились поговорить о ней на берегу Енисея, где нам никто не помешает. Был тихий вечер. Солнышко вот-вот свалится за горизонт. Поэтому наш берег был в глубокой тени. А тополя на островах и весь правый берег, горы за Енисеем, ущелье речки Лолетиной, вдоль которого идет веселая тропа на столбы, все это сияло и светилось и тянуло к себе. На Енисеи мелкая рябь плескалась, как стадо золотых рыбок. Тумарк долго молчал. Я ждал, не спрашивал. А Тумарк все примерялся, как бы ему попасть камешком в плывущее мимо нас бревно. Наконец метнул камень. Попал. Камень звонко щелкнул по бревну. «Костя», — сказал он, — «я тебе эту книгу печатать не советую». «Почему?» — спросил я. И мне показалось, что солнце уже закатилось совсем. Сразу все потемнело, и золотые рыбки нырнули в глубину. «Получается, что ты Королеву любишь больше, чем Машу. С каким сердцем Маша станет читать эту книгу?» и люди, которые вас знают. За Машу обидно. Тумарк! закричал я. «Да я Машу люблю больше всего на свете. Ее одну и никого больше. И Маша — это вся жизнь моя. А Королеву мне просто жаль. Хороший она человек. Но не сложилась судьба у нее. Хотя и сама во всем виновата. Не сложилось, так сложится. Я хочу, чтобы поверили люди. Сложится». «Я хочу, чтобы к Шуре пришел человек с хорошей, чистой душой, чтобы не осталась она одинокой». Тумарк вздохнул, покачал головой. «Любишь Машу. А в книге у тебя очень уж много таких слов о Королевой, что...» «Нет-нет, Костя, все люди поймут, что Королева для тебя вторая. Хотя бы в сердце. Понимаешь? Вторая». «В сердце у меня все. Я не верю в плохих». Я хочу, чтобы все люди были хорошими, даже Шахворостов. Хотя и правильно, так и надо. Сел он снова в тюрьму. За Шуру. Отыскала милиция ниточки. Все равно не это главное. Что, Шахворостов, сколько мы с ним возились? Не за Шуру, так сел бы за новое хулиганство. Главное в Королевой. Она для тебя вторая. Тем более, что к вам она и теперь по-прежнему ходит. И дело не меняет, что работает она маляром. Учится в художественной школе. Ты написал, что отдал королеву, а ты ее не отдал. Так разве я должен был ее отдать? Разве мог я это сделать? Не знаю. Но Терсковы, Степан Петрович с Ольгой Николаевной, вообще-то рассуждали правильно, так, как и все люди считают. У тебя есть только одно средство — заменить все фамилии и книгу переписать от третьего лица. Но Маша, мне кажется, все равно догадается. Чего догадываться, когда я ей все, совершенно все рассказал? Я не знаю, что и как ты ей рассказал, а написал в книге так, что Маше читать все равно будет больно. Мы молча пошли домой. Гасли не только веселые огни за рекой, гасли на небе последние краски заката. Труда своего мне не было жаль. Работать я могу сколько угодно. Но книга — это не просто труд. Книга — это часть души человеческой, а бывает и вся душа. Я не могу назвать Шуру дрянью, я не могу закрыть перед ней двери своей квартиры. Я ее люблю, но совсем-совсем не так, как Машу, и она для меня не вторая. Она тоже первая, но совсем другая, не Маша, не Свет мой. Маша все поймет правильно, я верю, потому что Маша моя, она совесть моя. Она мое сердце. Но тумарка говорит все равно. Он тоже понимает. Да. Переделывать Королеву на Журавлеву, Машу на Дашу, Красноярск на Красноперск, Барбина на Трубина. Я на он. Не могу, не буду. Покажу рукопись Маше. Как она решит, так и будет. 1960 год. Конец повести.